Глава седьмая. Солнечный шаман. Ледяной столб провалился куда-то вниз так быстро, что у хасты дух захватило. Стенки ледяного ущелья завертелись, пространство между них наполнилось скрежетом, визгом, грохотом. Потом треск, удар, и хаста вместе с осколком ледяного столба рухнул в воду. Глубоко погрузился, вынырнул в каше осколков, судорожно вдохнул и вновь оказался под водой, увлекаемый бешеным потоком неведомо куда. Его крутило, швыряло так, что он не успевал даже испугаться. Он сталкивался то с дном ледяного жёлоба, то со стенками, то с проплывающими льдинами, получал удары, которых даже не ощущал, думая лишь об одном — воздуху. «Еще глоток воздуху!» В те мгновения, когда его голова оказывалась над водой, он жадно хватал ртом воздух пополам с ледяным крошевом, кашлял, захлебывался, и очередной водоворот затягивал его вниз. Потом вдруг дно исчезло у него под ногами, и поток с оглушительным ревом рухнул в бездну. Хаста сорвал голос воплем — совершенно потерявшимся в громе водопада. Несколько мгновений падения, жестокий удар о воду, выбивший из жреца весь дух, и бешеная гонка прекратилась. Хаст вынырнул в спокойной воде, под грохот водопада в несколько грибков подплыл к обледенелому краю озерца, вырытого потоком у подножия скалы, и с трудом выбрался на берег. Он еще и сам не понимал, цел ли он, но сразу начал раздеваться. Кровь гудела в его жилах, сердце колотилось, кожа горела. Однако жрец отлично понимал, что очень скоро это закончится, и времени у него почти нет. Раздевшись догола, он старательно отжал всё исподнее и вновь натянул на себя. Сырое, сразу начавшее покрываться литком. Затем принялся отжимать верхнюю одежду. Ничего не вышло. Руки слушались все хуже, немея с каждым мгновением. В конце концов Хаста кое-как натянул насквозь мокрые штаны и кожух и, лязгая зубами, побрел, куда глаза глядят, лишь бы двигаться, пока слушаются ноги. Через некоторое время он с радостью ощутил, что начинает согреваться, причем довольно быстро. Сообразив, в чем дело, Хаста порадовался, что не успел отжать верхнюю одежду. Вся она залубенела, покрылась коркой льда. Благодаря ей Хаста оказался как бы в ледяном доспехе, отлично защищавшем от жгучего ветра. «А неплохо получилось», — приободрившись, подумал он. «Теперь идти дальше, пока не высохнет тельница и подштанники». «Идти? Куда идти?» Хаста, сбавив, шаг, наконец, огляделся. Позади высилась белоснежная отвесная стена ледника, с которой низвергался водопад. Впереди до самого горизонта простиралась холмистая тундра. На вершинах холмов ветер сдувал снег, и было видно, как качаются торчащие снега сухие травы. Бешеный поток водопада здесь превратился в быструю мелкую речку с голубоватой водой, что текла куда-то к югу. «Ну, я приплыл, так приплыл», — подумал Хаста. Впрочем, это уже в самом деле похоже на змеиный язык, на его северную часть, куда заходят разве что махначи. И всё же безотрадные просторы тундры пробудили в его сердце надежду. «Ледник — место смерти. Там ничего нет, кроме снега, льда, ветра и мороза. И выжить там невозможно. Тундра — другое дело. Если сварха и здешние аары явят милость, тут можно отыскать и пищу, и укрытие. Тут водятся звери, и тут живут люди». Впрочем, Хаста очень хорошо понимал. Без лыж, оружия и припасов, в одной лишь сырой одежде, неведомо где, один-одинешенек. В зимней тундре он обречен. — Сяк умрет, как смерть придет, — пробормотал рыжий жрец. — А мы еще поборемся. Кто знает, что уготовил сварха И Хаста пошел дальше, уже никуда глаза глядя, а югу. Держась речки, выбираясь, путь так, чтобы холмы прикрывали его от ледяного ветра. «Я не превратился в сосульку прямо там, в озере под водопадом, потому что из Исфарха еще видит меня», — думал он. «Погибнуть после такого значит оскорбить Господа Солнца». «Как же быть? Я потратил слишком много сил, чтобы согреться, а восстановить их нечем?» «Еще немного у меня просто подогнутся ноги». Надо непременно найти убежище, чтобы укрыться от ветра и развести костер. Костер больше всего беспокоил Хасту. У него было при себе огниво, но где взять дрова среди заснеженной равнины? Проходя мимо гряды холмов и внимательно оглядывая их и склоны в поисках сланника, Хаста, наконец, заметил нечто необычное, наполовину занесенное снегом, Он подошел поближе, раскидал снег и обнаружил под ним кучу оленьих костей. Хм, тут, похоже, пировала стаи хищников. Кости разгрызены и расколоты. Хаста помнил, что кости неплохо горят. Но прежде надо было чем-то развести костер. Оставалось найти растопку. Жрец опустился на колени и принялся раскапывать снег вокруг костей. Здесь он был совсем неглубоким, и вскоре Хасте удалось добыть некоторое количество мха. «Еще об оленей поймет найти, он отлично горит!» — думал он, раскидывая снег. «Да не может быть, чтобы оленей не пронесло от страха, когда на них напали те хищники!» «Кстати, кто это был? Волки, саблезубцы или еще кто похуже? Он как берцовые кости раздроблены!» Кто бы ни был, не хотел бы я его встретить. Внезапно Хасте повезло. Он извлек из сугроба огромную обледенелую лепешку, судя по ее размерам, принадлежавшую мамонту. — Спасибо тебе, Исварха, что послал мне эту лепешку! — воздел руки к небесам Хаста. — Поистине причудливый облик принимают твои дары! «Кто бы подумал, что именно дерьмо мамонтов станет между мной и смертью!» Выбрав подветренную сторону холма, Хаста острой костью вырыл нишу в снегу и, устроившись там, принялся стругать мамонтовую лепешку. После долгих усилий опилки удалось просушить и поджечь. Когда солнце ушло за холмы, Хаста уже грелся у жаркого — на редкость вонючего костра из мха, помета и костей. Но это был лучший костер в его жизни. Поистине алтарь и свархи. Молитва, произнесенная возле такого алтаря, на легких крыльях летела к солнечному престолу. Растопив снег в черепе оленя, Хаста нагрел воду, бросил туда горсть сморщенной брусники в перемешку с листьями. «Жизнь-то налаживается!» — думал он, попивая настой. «Теперь предстоит переночевать в этой снежной норе. Мороз довольно мягкий, ветра нет, оленьих костей еще много. Пожалуй, ближайшую ночь я переживу. А вот что дальше?» Выбор был невелик. И дальше шагать на юг вдоль реки, пока несут ноги, или пока на пути не подвернется какой-нибудь соблезубец. Лучше сразу лечь в сугроб и умереть. С этим мы пока подождем, — зевая решил Хаста, нагреб костей, обрывков шкур, мха и принял сам истерить себе чрезвычайно неудобную, но совершенно необходимую лежанку. Если лечь спать прямо в снег, можно и не проснуться. Всю ночь Хаста вертелся, то и дело просыпаясь. То его мучили кошмары, то будили странные голоса. Жрец вставал, разминался, осматривался. Вокруг никого не было, только звезды горели, и ветер свистел в холмах. В одно такое пробуждение он увидел, что костер почти погас и едва успел подкинуть мха и мелких костей. Утро следующего дня выдалось ясным и безветренным. Солнце так и сияло в чистом небе. Хасты, не выспавшийся, но неплохо отдохнувший, бодро отправился в путь. В прежние годы он немало странствовал, в том числе и по совершенно диким местам, и прикидывал, что даже без пищи дня на три его хватит, а за это время уж что-нибудь он раздобудет. В тундре еды полно, надо лишь постараться и разрыть снег. кто -то там только не спит в норах до весны. Обглоданных костей хасти больше не попадалось. «Как бы к вечеру не пожалеть, что ушел оттуда, где была растопка и укрытие», — размышлял он. «Надо было взять с собой хотя бы лепеху. А что в ней толку, если не найду дров? Надеюсь, дальше к югу будет больше стланника». Солнце поднималось все выше, почти не грея, но ослепительно сияя, заставляя плотно щуриться. Время от времени Хаста смахивал слезы, но не думал об этом, пока вдруг не осознал, что ощущение постоянной чесотки в глазах превратилось в резь. И эта резь начинает его беспокоить. Глаза так и норовили закрыться сами собой. «Скорей бы уже сумерки!» — с досадой подумал жрец. — Ужасно надоел этот слепящий свет. Вот подкралась беда, откуда не ждали. Что-то ярко вспыхнуло впереди. Видно, луч солнца попал на обледеневшую скалу. И Хаста ослеп. На миг его охватил дурнотный ужас. Хаста принялся яростно тереть глаза, но все так же ничего не видел. Только плавающие перед глазами пятна. Он постоял, стараясь успокоиться, и, зажимая глаза ладонями, пока не утихла боль. Попытался приоткрыть, резануло так, что Хаста взвыл. Кажется, теперь боль вызывал малейший луч света. — Нет, только не это! — стучало у него в голове. — Мне нельзя слепнуть! Мне надо идти! Кое-как проморгавшись... Хастон, наполовину ощупью, то и дело спотыкаясь, побрел дальше. Снежная равнина то возникала, то исчезала у него перед глазами, и он уже сам плохо понимал, куда идет. Вдруг его нога поехала по льду, он взмахнул руками и упал на бок. В несколько мгновений лежал неподвижно, прислушиваясь к себе. Вроде цел. Но стоило шевельнуться, и ногу пронзило болью. «Упал в трещину, свалился в водопад, тонул в ледяном озере, и ничего!» — ядовито подумал Хаста. «А теперь поскользнулся на камне и вот, пожалуйста!» Попытался ползти. Нога стреляла болью при каждом движении. Глаза не желали открываться. Видно, было противно смотреть на этот свет. «Да что ж такое! и Исварха, за что отвернулся от меня?» Хастл уронил голову снег, кусая губы и долго лежал, ни о чем не думая. Потом поднял голову и ощутил, что глаза уже не так болят. — Я поправился? — А, нет. Просто солнце ушло. на тундрой раскинулся великолепный сиренево-розовый закат, расчерченный зеленоватыми извилистыми линиями. Они колыхались в небе, то вспыхивали ярче, то гасли. Хаста горестно вздохнул. Он помнил, что означают эти пляшущие в небе огни. Подступал лютый мороз. «Этак я ночью не переживу», — подумал Хаста. «Надо бы выкопать нору в снегу». Но он не стал ничего копать. Вместо этого жрец перевернулся на спину и начал смотреть на небо, прощаясь с солнцем он уже не первый раз прощался с ним перед внутренним взором встала яма в бярском лесу прижавшийся к нему марго край солнца ушшёл за горизонт и сразу стало темнее небо усыпали звезды хаста закрыл глаза чувствуя как холод расползается по спине начинает пробираться под одежду вскоре он заснул Во сне он вмёрз в глыбу льда, и она поплыла, качаясь по голубой реке, впадавшей прямо в Звёздное море. Хаста благодарно ждал, чтобы плавание сменилось невесомым парением. Но чьи-то сильные руки перехватили, глыбу вытащили из реки, потом руки обняли его, начали тормошить, возвращать к жизни и бодрствованию. Они были теплыми. Хаста недовольно приоткрыл глаза и снова ощутил тяжкий удар, от которого дрогнула земля. Затем еще и еще. «Мамонты», — подумал он сонно, — «мамонты идут». Он лежал в снегу, не чувствуя тела. Небо искрилось от звезд. Вдоль каемов змеями пробегали зеленые сполохи. Над ним, фыркая, нависал огромный мохнатый зверь, и это был не мамонт. Хаста никогда прежде не видал таких существ, но читал о них в храме, когда готовился сопровождать царевича на великую охоту. За годы прежних охот был составлен длинный список зверей, могущих встретиться наследнику, где водятся, насколько опасны, стоит ли искать их. Или, наоборот, избегать. Этот возглавлял список тех, с кем лучше не встречаться. «Ибо он свиреп и неуязвим, и убить его, возможно, лишь загнав в большую яму», — было написано в примечании к рисунку. «Одно хорошо. Зверь этот обитает на севере змеиного языка и в охотничьих угодьях встречается крайне редко». Огромным мохнатым туловищем и ногами колоннами существо весьма напоминало мамонта. Оно было приземистей, зато мощнее и длиннее, с могучим загривком и низко наклоненной небольшой головой. А вместо добродушной морды с умными глазами и длинным хоботом нас джерецом нависало что-то вроде тарана, увенчанного двумя острыми рогами. Передний, размером с самого хасту, покачивался прямо над его головой. Святое солнце, ну и чудище! Ну ладно, хоть перед смертью я увидел нечто необыкновенное. Что это у него на горбу? Неужто всадник? Ну, ясно, у меня предсмертный бред. Эх, а я уже обрадовался, что в самом деле встретил мохнатого двурога. Садник соскользнул сбока своего чудища, подошел к лежащему в снегу жрецу и склонился над ним. И это был не мохнач. Хаста увидел смуглую женщину средних лет с яркими синими глазами. Тонкое лицо испещрено шрамами. Одежда, как у мохначей, на шее необычная гривна, золотая змея. «Кто ты?» — прохрипел жрец. — Я ищу своего мужа, чтобы спасти его, — ответила женщина, разглядывая лежащего. — Но ты не он. — Определенно не он, — согласился хаста Хотя я тоже чуть не женился на Накхине, но она не ты. Многие думали, что он силен как никогда, что вот-вот вся Ратта склонится перед ним. Но небесный лучник уже сделал выстрел. И теперь его судьба — изгнание и забвение на века. — Точно, брежу, — уверился Хаста. — И я буду идти до самого моря, его моря. Там, на берегу, я поставлю вежу и буду ждать его, пока он вновь не вернется в мир. И вот тогда настанет наше время. Так я поклялась. И пока не исполню клятву, мой путь не закончится». — Я тоже кое-кому дал клятву, — отозвался Хаста, — но, судя по всему, не сдержу ее, разве что в другой жизни. — Клятвы должны исполняться, — строго сказала женщина. — Или ты хочешь стать бродящим духом и блуждать по тундре вечно? — Нет, не хотелось бы. — Тогда дай руку. Хаста хотел поднять руку, но она не послушалась его тогда странная женщина подняла его перекинув через плечо поврежденную ногу пронзила болью и хаста лишился чувств или уснул еще крепче жреца разбудили громкие хриплые голоса кто-то раздевал его быстро и грубо стаскивая обледеневшие штаны задели ногу хаста взвыл и очнулся. Над ним шатром нависала крыша кочевой вежи, в вытяжное отверстие лился дневной свет. Потом свет перекрыло мрачное рожа Мохнача в ореоле лохматых волос, показавшаяся хасти очень знакомой. — Я тебя знаю, — рявкнул Мохнач на языке ораты Ты, Хаста, солнечный шаман, муж моей племянницы Айхи. Обернувшись, он что-то прорычал соплеменником, — которых набилась целая вежа. Те взволнованно загомонили. Две могучие женщины невозмутимо продолжали раздевать Хасту, вернее, извлекать его из задубевших, примерзших кожи одежд. — Я Хаста, — подтвердил жрец, озираясь, — а ты, Унги, проводник охотников. Махнач осклабился, явно довольный, что жрец помнит его имя. Ты откуда здесь взялся, шаман? Кхе. Как я оказался на змеином языке, объяснять бесполезно. Я и сам не понимаю. А к вам меня, видимо, привезла женщина на мохнатом двуроге. Слова хасты вызвали новый приступ волнения среди сородища Умги. — Мы не видели никакой женщины, — буркнул Мохнащ. — Ты лежал в снегу со сломанной ногой обмороженной. — Тебе повезло, что мы наткнулись на тебя. — Женщина на двуроге. — Прррр. Двуроги гордые, злые. Они ходят своими тропами и никогда не слушают людей. Что там была за женщина? — Не знаю. Она сказала, что ищет мужа и что едет к морю. — К морю? На лице у МГИ промелькнул страх. — Море далеко на севере. В стране ааров. «Чудищ и мертвецов! Она либо была мертвячкой, либо богиней!» За спиной у Мгизы шептали, что-то подсказывая. «Верно, тебя подобрала богиня!» — проворчал тот. «Ты же шаман!» Охотник нахмурил косматые брови. «Сколько чудес творится на ползучих горах! Над вечным льдом зажглась новая звезда!» Другие звезды падают вниз, а эта улетела в небеса. Неведомая богиня приехала на двуроги, и теперь еще ты? Умги помолчал и сказал уже мягче: "Просим, тебя мы ждали, Хаста, ты молодец. Я даже не верил, что ты сдержишь клятву". "Какую клятву?" чуть не спросил Хаста, но вовремя прикусил язык. Всё его тело начинало наливаться болью немного отогреваясь в теплой веже. — А где Айха? — спросил он. — Почему я не вижу ее? — Айха ушла искать тебя в Аратту, — объяснил он Ги. — Мы боимся за нее. Ползучие горы разрушаются. К югу от охотничьей тропы нет ничего, только воды гибели. Они пожирают земли лесных людей. Потому мы ушли так далеко на север. Тут мало еды, зато земля крепко стоит под ногами. — потоп Варатти. Змеиный язык разрушается, а я тут лежу. — Я должен вернуться? — Хаста попытался приподняться и со стоном боли упал обратно. — У тебя сломана нога, — сурово ответил Умги. — Ты будешь жить у нас, пока не вернется Айха. — Мы будем хорошо заботиться о тебе, солнечный шаман. Ты доказал, что достоин стать ее мужем. В земли лютвягов во всей силе и красе пришла весна. Леса и воды пробудились, всё радовалось солнцу. На потаенной поляне среди густого ельника Станимир, князь лютвягов и дривов, приносил жертве Медейне. Молодая трава уже покраснела от крови убитых в священных поединках молодых арьев. Даже его ближняя дружина, имевшая мрачную славу оборотней насытилась убийствами, но князь все не останавливался. «Еще — Еще! — приказывал он, стоя на кровавой поляне, с турьями рогами в каждой руке. И навстречу ему на подгибающихся ногах выходила следующая жертва. Станимир встречал ее страшным ударом турьих рогов, и еще одна жизнь уходила в дар Медейне. Мало кто даже пытался сопротивляться. Князь литвягов не то что пленником, но и своим уже казался воплощением смерти. Больше... «Еще больше даров», — думал Станимир, продолжая неутомимо убивать. «Столько, сколько не дарил тебе ни один князь! Мать Медейна, благослови мой поход на Аратту!» Клятву замириться с Араттой, данную зимой в Орлыге, который теперь стал князем Дривов Вересом, Станимир соблюдать не собирался. «Не время для подобных клятв!» «Сейчас, когда Ратта разваливается на части, когда самое время откусить свой кусок, а то и занять качающийся солнечный престол, Верес слаб и зависим от меня, его земля разорена войной, с ним можно не считаться!» Станимир не просто так считался самым хитроумным вождем среди лесных вендов. Он помирился с бурмиличами, и создал новый, еще более сильный союз против Аратты. Царевна Аюна была давно забыта, как и попытка князя взять ее в жены. Теперь Станимир заявлял себя непримиримым врагом Аратты. Повсюду пели песни о жестокости и подлости Ариев и о праведной мести им за все прежние обиды. Все арьи считались кровными врагами, достойными лишь смерти. Золотоволосый паренек, обливаясь кровью, упал под ноги Станимира. — Благослови наш поход, мать! — воззвал тот, поднимая к небу Турия-рок. — Дай отомстить арьям за наш народ, за павших братьев! Когда зашло солнце и в небе показался бледный край луны, пришли и мертвые братья. Они всегда приходили на зов матери и запах жертвенной крови. Погибшие в боях воины-оборотни стояли рядом с живыми собратьями. Станимир узнавал многих из них. «Вот, Шерех, а это кто рядом с ним?» У ног Шериха лежали две молодые волчицы. Одна с рыжеватой шерстью Станимиру была неинтересна. Кажется, некогда она была девицей, с которой сбежал предатель Власка. Если Шерих пожелал забрать ее себе, то была его воля. Но вторая — с ледяными и зелеными глазами. Станимир прервал жертвоприношение и подошел к призраку бывшего соратника. «Как ты посмел привести сюда Накхинию?» — угрожающе спросил он. «Иль думал, что я не узнаю подлую шпионку Векшу? Как ты посмел обратить ее в волка?» «Волей матери Медейны!» — ответил мертвый шерих. «И то не моя заслуга, а ее мужа наха Спрашивай мать, а не меня». Как отчет ярости Станимир отвернулся от призрака и поднял взгляд к звездному небу. «Мать Медейна, правда ли это? Почему то обратила в волков двух наков? Это же наши враги, это же змеиные дети!» Отклик пришел мгновенно. И неудивительно, мать Медейна давно уже была рядом с жертвенной поляной, наслаждаясь щедрыми дарами одного из своих славнейших сыновей. Среди звезд зажглись почти неотличимые от них глаза богини. Но голос в ее был недобрым. «Эй, человечешка, ты решил, что будешь указывать мне, кого любить и кого пожирать? Кого считать своими детьми, а кого выбирать в мужья? Ты ведь знаешь, что случилось с тем северным вождем?» «Самозванным сыном бога грома!» «Ты говоришь, обучай, мать?» Станимира сразу бросила в холод, и его ярость сильно поугасла. «Да, он умер». «Не просто умер. Он мне одновременно нравился, пока не попытался сковать меня, пленить, рассказать, что я с ним сделала. Или, может, показать». Звезды в небе на миг сложились в зубастую пасть. Станимир и был куда умнее, учая. Он сразу упал на колено, низко склонил голову. — Я в твоей воле, мать Медейна. Ты мать, а мы дети. Дети не смеют указывать матери. Веди, я пойду. Если эти нахи не тоже твои дети, то они отныне мои брат и сестра. То — То-то же а походе на столицу забудь навсегда. — Но почему? — взвыл Станимир, вскидывая голову. — Столицы больше нет. — Как нет? Молю, объясни. Тебе мало моих слов? — Конечно, Станимиру было мало, но он сдержался. Он все же очень хорошо знал Медейну и, в отличие от Учая, отлично знал где проходит та черта, которой нельзя переходить. — Я забуду о походе, о, мать! — покорно сказал он. — Я довольна тобой, князь, — послышалось с небес. — Обещаю, моим детям будет хорошо в лесах. Зайка вышел на берег реки, остановился с радостным удивлением, оглядывая родные земли. Как же долго он здесь не был! Вержа более полноводная, чем обычно, быстро несла воды на запад. Сейчас они были чисты от льдин, что невольно обрадовало мозаику. Во-первых, это значит, нечего бояться паводка, а во-вторых, проще будет переправиться. Снег кое-где уже сошел, а на пригорках белели первоцветы. Первая зеленая травка пробивалась сквозь прошлогоднюю листу. По врагам же все еще лежал глубокий снег. мозайка приложил ладонь козырьком к колбу, вглядываясь в селение рода Хироя. Никого не видать. «А ты ожидал увидеть там Кирию?» — спросил он себя ехидно. Думал... Придешь домой, она и встретит тебя у порога. С тех пор, как чародей Зарни сбежал, уведя с собой кирию прошло несколько месяцев. Сейчас беглецы могли оказаться где угодно. Мозайка знал, что они направились на север, но куда? — Надо спросить Локшу. Озарило его однажды. Старшая добродея была наставницей Кирьи, Она даже забирала ее на обучение, вывывая кереметь. Неужели Локша не знает о Зарне? Конечно, знает. И вот теперь мозаика стоял на берегу, высматривая лодку. Прошлой осенью их тут много побросали, убегая от чудищ, но, видно, лодки унесли паводки. «Ага, вот одна». Мозаика выволок из кустов длинную плоскодонку, спихнул на воду, поднял со весло лопатку. Приготовился уже оттолкнуться от берега, когда увидел на взгорке большой туманно-серый призрак. Повел глазами вправо. «Ну точно, вот еще один! Дядьки!» Ночные волки следовали за подростком словно тени. То ли охраняли, то ли просто шли по пятам. В последнее время они появлялись все чаще, приходили и вот так молча смотрели. Мозаике начало казаться, что дядьки беспокоятся, хотят о чем-то предупредить его. — Я вывываю кереметь и обратно! — крикнул он, отпихивая лодку от берега. — Не бойтесь, до да темна вернусь, а то полезайте сюда. Волки смотрели на него так, что мозаика чувствовал себя круглым дураком. Потом исчезли бесшумно один за другим, будто растаяли в воздухе. Быстрые воды вержи подхватили лодку и понесли ее вниз по течению. Мозаика только успевал подгребать, чтобы не развернула поперек. Быстро осталось позади пустое селение рода Хирвы. А вот уже и ивовая кереметь выплывает из-за излучины. Краем глаза мозаика успел увидеть, как дядьки скачут по берегу, следуя за ним. Вскоре лодка уткнулась в сухие камыши. Мозайка вытащил нос на берег и пошел вглубь острова искать добродей. Ему было не по себе. Он уже бывал на этом острове, и ничем хорошим это для него не закончилось. Локша, прямо скажем, отдала его в жертву и Если бы не Кири, он верно и сейчас пребывал бы за кромкой в теле какого-нибудь чудовища, как его дед Вергис. Кири за мной не побоялась за кромку пойти, напомнил себе подросток. А я что, ради нее к добродеям побоюсь? Вот и крыши исп показались. Целая деревня, а не святилище. Добродеи жили богато. Эта мозаика еще с прошлого раза запомнил. Но дым не тянулся из волоковых окошек, не было слышно ни мычания ни дойных лосих, ни кряка, ни уток. «Да их тут нет!» — понял удивленный мозаик, обходя пустой двор. Тоже сбежали, как и вержане. Он быстро проверил все избы. Так и есть. Добродеи покинули и вову и кереметь. «Что ж тут такое творилось-то?» — задумался мозайка Понятно, почему родищи убежали при виде чудищ калмы, но локша-то калма чуть ли не мать родная. Издалека донесся дружный волчий вой. Мозаика уже умела распознавать дядек по голосам. Это были они. Но почему-то вой доносился с северного берега вержи. Мальчик спустился к берегу, вышел на мостки и расхохотался. — Уже переплыли? Ну, молодцы! И что мне теперь делать? Плыть к вам? На берегу лежали оставленные добродеями лодки. На одну из них Мозайка быстро переправился на северный берег Вержи. Волки сидели на берегу и смотрели на него светлыми, мудрыми глазами. Их пушистая серая шерсть, напоминающая предрассветную дымку слиплость и торчала иголками. "Будем сушиться?" весело спросил Мозайка. «Погодите, сейчас разведу вам костер!» Мозаик огляделся, выбирая место поровнее и прикидывая, где насобирать хвороста. Вожак стаи подошел к нему и поддел носом под руку. «Чего тебе?» Большой волк сел напротив и принялся ловить взгляд мальчика. «Да что?» «Скала!» Вдруг прозвучало в голове мозаики настолько отчетливо, словно он услышал речь волка своими ушами. «Большая скала!» «Что за... а Лосиные рога?» Волк фыркнул. «Кирья на лосиных рогах! Ну, конечно! Идем туда завтра же!» Вожак еще раз ткнул его носом и снова начал ловить взгляд. «Сейчас!» — услышал мозаика. «Почему сейчас? Туда ведь идти целый день. Может, к ночи доберусь, а может, и вовсе к утру». Не лучше вернуться на остров и переночевать под крыши, а как расцветет... Стая, недослушав растворилась среди зарослей. Мозаика хмыкнул. И даже не сомневается, что он послушается. Конечно, он не стал возвращаться на остров, а сразу направился вдоль берега вверх по течению в сторону лосиных рогов. Не слушай он волков, не уважая их лесной мудрости, они бы никогда не вернулись к нему. Мозаика знал, они не стали бы теребить его понапрасну. Он шел через лес весь остаток дня. Вечером добрался до родного селения и, не заходя в него, поспешил дальше. Теперь Мозаика уже понимал, почему беспокоятся дядьки. Он и сам тревожился, и с каждым шагом все сильнее. Лес был совершенно пустой, ни зверей, ни птиц. Не бывает так весной. Куда все подевались? Поначалу мозайка боялся наткнуться на древнего зверя или чудовище из-за кромки, но к вечеру он уже начал почти мечтать о встрече с ними. Пустота пугала куда сильнее, чем любое чудовище. «Что же тут творится-то? Ладно, скорее на лосиные рога». На закате мозаика вышел к берегу вержи и поднялся на холм, где стояли развалины заброшенной крепости у чая Оттуда уже должны были быть видны лосиные рога. Мозаика в самом деле их увидел. Но где же холодная спина? Волчий пастушок не верил своим глазам. Холодная спина всегда была отлично видна на закате, подсвеченная заходящим солнцем, но теперь ее попросту не было. Она пропала. «Как же так?» — пробормотал мозаика. «Где горы?» Из леса впереди вновь донесся переливчатый вой дядик «Быстрее!» — отчетливо говорил он. Мозаика опустила взгляд на реку и вздрогнул. По воде белым потоком шел лед. Это означало только одно. Вот-вот хлынет паводок. «Ах, вот оно что! Вот зачем гора!» Он ощутил разочарование. Дело было не в кирии Волки беспокоились о нем самом. Мозаика уже собрался спускаться с холма, когда земля дрогнула, и откуда-то издалека ветер донес далекий низкий рокот. — Успею ли дойти до лосиных рогов? — с тревогой подумал мальчик. — Может остаться тут на высоком берегу? Вдалеке у самого горизонта что-то зашевелилось мозайка уставился в ту сторону, не понимая, что происходит. Колени внезапно ослабели. От бывшей холодной спины надвигалось нечто мутно-серое, подобное стене, ломая лес, подминая вековые деревья. Из леса вылетели дядьки, молниями устремились на холм. Вожак стаи схватил мозаику, перекинул его через спину, словно лосенка — и огромными скачками понесся навстречу мутно-серой стене. Стремительной скачки через лес Мозаика почти не запомнил. Лишь когда волк начал подниматься вверх по склону, он побежал медленнее, потом и вовсе сбросил Мозаику, дескать, дальше иди сам, и остановился рядом, тяжело дыша и вывалив язык. мозайка огляделся. Этот поросший соснами, усыпанный огромными валунами склон, Он хорошо знал. Когда-то здесь за ним гонялся Учай. Это были уже лосиные рога, самые их основания. Где-то тут прежде жил ошек, жрец бога ветра. мозайка помнил дальше. До храма Варма надо было карабкаться по очень крутой скале. Глухой грохот между тем понемногу нарастал. Отдыхавший волк вскинул голову, прислушиваясь, затем сорвался с места и метнулся на гору. Мазайка поспешил за ним, пробираясь сквозь каменный завал. Поднявшись над лесом, он поглядел на восток, и у него кровь застыла в жилах. Огромная мутная волна, широко разливаясь, шла со стороны холодной спины. Сносила деревья, топила лес. Впереди стена пены, позади месиво из деревьев камней грязи. Мозайка ничего, но устремился наверх, он карабкался, цепляясь за корни деревьев все выше и всё же не успел. Волна ударила в скалу вармы, когда мальчик был еще на полпути к вершине. Он лез быстро, но вода поднималась еще быстрее. Пена захлестнула его по пояс. Мозайка едва успел ухватиться за ветку сосны а в следующий миг саму сосну потоком наполовину вывернула из скалы, за которую та цеплялась корнями. Огромное дерево застонало и накоренилось, мозаика с воплем повисся вверх ногами над стремительно несущейся водой. Голова закружилась от этого мелькания, он чуть не разжал руки, однако переждал припадок слабости и быстро полез по стволу наверх, на вершину горы. Когда мозаика, еле дыша, выпал с на ровное место, он некоторое время просто лежал, ни о чем не думая. Постепенно в его сознание возвращались звук, грохот воды, вой волков, хвала предкам, они спаслись, и еще чей-то вой, и звуки струн. Мозаика кое-как поднялся и направился к бывшему храму ветра. Некогда храм окружали продырявленные поющие камни. Землетрясение раскидало большую часть камней, но сейчас под сильным холодным ветром с востока оставшиеся пели слаженно и жутко. Среди камней, на каменной площадке возле бывшего храма, мозаика увидел Кирию. Его подруга сидела, подогнув под себя ноги, выпрямив спину. На коленях у нее лежали незнакомые золотые гусли, схожие с диковинной лодкой глаза кирии были закрыты лицо отрешенное только пальцы бегали по струнам. мозайка застыл им овладела внезапная робость кирия сейчас пугающе напоминала зарни губы ее шевелились она пела мозаика начал слушать но понимал с трудом на каком языке она поет верно на языке ораты Не просто же так она все время поминает Исварху. Кто полдневное солнце? Кто утренняя заря? Кто повелитель вод? Кто-то люди Исварха, кого призывают два сходящихся войска, кого даже те, кто вместе порзнь призывают, тебя, о Исварха. Кто видит зло и карает его мгновенно, ты, о Исварха. «Слава тебе, вы, свархотворящий мир!» Глаза Кири открылись. Сперва устремленные в незримое, они затем остановились на мозаике. «Ну что?» — спросила она его, не переставая перебирать струны. «Потоп спадает?» Мозаик обернулся к розовеющему на востоке небу. Когда успела пройти ночь? Неужели Кири пела до самого рассвета? «Я не знаю», — ответил он. Вода затопила весь лес. Вся ей утонула. «Ничего», — ответила Кирия, — «вода скоро уйдет. Я приказал ей уйти». «Что ты пела?» «Это песня спасения. Она о том, как Исварха создает мир. Я ее выучила от своего отца, Зарни. Подслушала, как он ее пел в священной роще, пытаясь заштопать себя, теперь я штопаю ткань мира» мозайка поглядел на Кирью долгим взглядом. — Ты стала другой, — тихо сказал он. — Да, — не стала спорить она. — Я теперь такая же, как Калма. Может, я даже и не человек. Ты боишься меня? — Вовсе нет, — фыркнул мозайка Мне все равно, человек ты, див или оборотень. Я все равно буду всегда с тобой. Кто еще остался от рода Хирвы? Только мы с тобой. Это мы теперь, род Хирвы. — Так и есть, — кивнула Кирия. — Садись рядом, мозайка, отдохни. Мне еще многое надо сделать. Я буду играть до рассвета и дальше. Мне надо согнать воды и вылечить Алаунские горы. Мне надо закрыть проход за кромку, чтобы чудище больше не лезли оттуда на нашу землю. И ингрима еще благословиться под солнцем. — Пока там только грязище и бурелом. — Ничего! Воды схлынут, и эту землю можно населять заново. Пойдем в Ладеву, позовем Ингри и Карию обратно на берега Вержи. Пусть возвращаются, чудищ больше не будет. Пусть заново строят избы и распахивают поля. Вержа станет новой широкой рекой. Скоро вырастет новый лес, вернутся звери и птицы. — А ты? — спросил вдруг мозаика. — Уйдешь к Ариям? «Куда зовет тебя твоя кровь?» «На кшатра солнечного престола погасла?» — непонятно ответила Кирия. «Где она вспыхнет в будущем, никто не знает. Я мечтала увидеть Лазурный дворец, а я его увидела. Ингрима — моя родная земля. Я останусь и буду жить здесь. Тут есть чем заняться».